Глава 29. Кем была эта женщина, Маркус не знал, но то, что она была кем-то для мистера Лембэка, он нутром это чуял. Да и Хелен вела себя подозрительно, этот её сынок тоже тот ещё тип, не зря она его выгораживает. Было лишь одно но, он так и не узнал, как звали любовницу Лембэка, да и Джеррими был у матери и после убийства Маркус раза три за последнюю неделю слышал, как та отчитывала сына, уговаривала взяться за ум, а потом плакала и так по кругу. Хорошо, что у него нет детей, думал Хейс, расхаживая по квартире. Они с женой сначала хотели, потом не получилось, а после и перестали хотеть. Вернее, Маркус перестал. Насчёт Кэтрин он был не уверен, надо было поговорить. Как же много появляется этих надо, когда смысла в них уже нет. У мистера Лембэка были любовница и жена, которая просила развода, или они уже были разведены? Разведены из-за кого? Из-за любовницы? Допустим, эти любовнички сняли квартиру, допустим, не одну, а две на одной площадке. Как странно, подумал Маркус, что-то здесь не то, или так. У него была эта любовница, чёрта в кризис. Хипс посмотрел на него и телефон. Так и не добьёшься от него ничего. Ему бы не помешало имя этой самой любовницы, тогда всё встало бы на свои места. Хорошо, он продолжил мерить шагами комнату. Допустим, Густов с женой решили пожить раздельно, чего он совсем не хотел, и снял квартиру в этом доме, а любовница прибежала за ним. Он отказал ей в сожительстве, и тогда она сняла квартиру на одной с ним площадке назло ему, чем окончательно его довела. Маркус вышел в коридор, говоря сам с собой. Густав боялся, что жена, навестив его, наткнётся на эту женщину или быть может, любовница шантажировала его тем, что встретится с его женой. Одно дело знать, что тебя изменяют, другое знать с кем. Если бы миссис Лембах узнала, что муж с любовницей живут на одной площадке, ни о каком примирении не могло бы идти и речи. Он мог убить её в порыве ссоры или выяснения отношений влить в неё половину своих лекарств, половину, что имел сам из того, что дала ему Сара, а после прикинуться мёртвым. Вроде и его кто-то также решил отравить, и потому флакон с таблетками наполовину пуст. Нет, что-то не то. Маркус занёс кулак над дверью мистера Лембэка. А что насчёт Джеррими? Он постучался. А что с него взять? таким как этот пацан, всё равно кого убивать. Такие, как он сам, почти что мертвы. Вот только убивают они по-другому. Heez знала та и повторял не раз: наркоманы оставляют следы, следы. Он постучал ещё раз, а никаких следов не было. По полу прошаркали шаги, дверь отворилась. Что вам нужно? На пороге стоял мистер Лембок. Поговорить? Мне не о чем с вами. Он попытался закрыть дверь, но лишь зажал ногу Хейза. С кем вы изменяли жене, мистер Лембек? Маркус втолкнул его в квартиру. Что вы себе позволяете, завопил тот. Да кто вы такой, чёрт возьми, чтобы вваливаться ко мне вот так? Второй день подряд вы не ответили на мой вопрос. А я и не собираюсь на него отвечать. Это личное. За каждым преступлением стоит что-то личное, мистер Лэмбэг. Вот и вы имели глубоко личные мотивы, чтобы чтобы что? Чтобы устранить объект. О чём вы? Все мы ошибаемся, Густов. Только одни забывают свои ошибки, а другие устраняют их, потому что те их преследуют, шантажируют, мешают жить. Кем была для вас женщина из девятой квартиры? Она впал не в себя, милая. Не правда ли? Моложе вас и, наверное, вашей жены. Да кто вы такой? Кем была эта женщина Густова? Я не знаю, зарал тот. Не знаю, не знаю. На площадке хлопнула дверь. Что такое? к ним заглянула Хелен. Почему вы её не допрашиваете? вскипел Густов, тыча пальцем в соседку. Меня? она положила руку на сердце. Вас, именно вас. Это же у вас сын наркоман. У меня? Ну не у меня же? вскричал мистер Лембек до да так, что у него потемнело в глазах. Вы понятия не имеете, миссис Нотбик. Зайдите в квартиру. Маркус провёл её внутрь и закрыл дверь. Вы понятия не имеете, какой он добрый мальчик. Он даже мухе, она задохнулась, не обидит, продолжил Лембек. Да, вы уже говорили. Когда? Всегда, Хелен, вы говорите об этом всегда. Ну ведь это правда, у Джеррими доброе сердце, это ещё никому не мешало приступать закон. Типун вам на язык. А может, она что-то видела? Не отступал мистер Лембок, наступая на Хелен. Кто она? Не поняла миссис Нотбиг. Женщина из девятой квартиры. Придите уже в себя, Хелен, кричал на неё Густов. Да это вы не в себе. А почему, собственно, нет? Не отступал Лембок. Я же прав. Я знаю, что прав. Может, она видела, как ваш сынок ломится в чью-то квартиру на первом или на третьем этаже, или как ему что-то подвозят какие-то непонятные свёртки. Он же где-то берёт эту дрянь. А сынок, её возьми потом и прикончи. Да как вы смеете, вскричала миссис Ноддик. Вы не знаете, какой он ребёнок. Он уже не ребёнок, Хелен, заметил Хейс. Вот, послушайте, что человек говорит. Он, наверное, таких немало видел. Да вы с ним даже не знакомы. О, мне хватает всего, что я слышал. За одной стенкой живём. Вы звоните ему раза три за ночь и просите вернуться домой, бросить эту компанию. Он в какой-то компании? Налегал на неё Густов. Вы что, следили за мной? Здесь картонные стены. Какой же вы подлец. Ой, вот только не надо. Какой подлец. Хилин попятилась к двери, вытирая покрасневшие щёки. "А вы знаете, вдруг собралась она с духом. Это я видела вас. Я видела вас у девятой квартиры за месяц до того, как всё произошло. Вы стучали в дверь и звали какую-то Агнес". В воздухе повисла холодная тишина. "Агнес?" переспросил Хейс. "Что за чушь? Я никуда не стучал". Стучали, стучали, мистер Лембек, ухмыльнулась Елен. Не только же вам всех обвинять. Стучались и звали, стучались и звали. Прекратите немедленно! Лембек схватился за голову. Агнес, открой сейчас же, Агнес, открой! Да заткнитесь же вы! завопил Густов. «Признайтесь, мистер Лембок, кто она вам? Вы были весь покрасневший и злой, я точно помню!» Хелен трясла перед ним дрожащим пальцем. «Я помню все!» «Бред! Вы говорите бред!» «И все кричали, чтобы вам открыли, и все звали ее!» Лучше придумайте какую-нибудь ересь, чтобы выгородить своего сыночка. У него ведь большие проблемы, не так ли? Не вы ли просили меня полгода назад одолжить вам приличную сумму? Зачем вам нужны были деньги? Отдать за него долги? Я не позволю очернять моего сына, понятно вам, вскипела миссис Нотбиг. И деньги, она задохнулась отчаянием. Я просила для себя. Я хотела сделать ремонт. — Ну, конечно, — протянул Густав, — и денег вы мне так и не дали. — Конечно, не дал. Если помогать всяким наркоманам, никаких денег не... — Он не наркоман! — заорала Хелен. — Он хороший мальчик! И она разразилась слезами. — Мы не хотели вас обидеть, миссис Нотбек. Хотел было сбавить градус Маркус, но Хелен уже хлопнула дверью. — Так вашу любовницу звали Агнес? — Агнес. Спросил он: "Это бред полуумной старухи". Лембок пытался прийти в себя. "Даже если и так, даже если б у меня была любовница, неужели вы думаете, что я жил бы с ней на одной площадке? Или если б я, как вы полагаете, убил бы её, неужели остался бы здесь? Если бы вы не остались здесь, это вызвало бы больше подозрений". Оставьте свои подозрения при себе, мистер Хейс. Да и разве вы сами не были в доме в ночь убийства?